Аннотация. На всем протяжении истории человечества музыка составляла существенную часть жизни людей. Начиная с древних времен, она является таким видом искусства, которое оказывает огромное эмоциональное воздействие на человека. «Музыка – самое поэтическое, самое могучая, самое живое из всех видов искусств», – так писал Берлиоз. О самых великих композиторах в истории человечества Новая книга из этой серии. Конец аннотации.